Глава 7 Имаджин. Я стою и смотрю на дом, в котором выросла. И на какое-то мгновение возникает ощущение, будто последние 20 лет моей жизни взяли и растаяли. Будто их и не было. Тяжелую дубовую дверь окружает валийский камень. Вокруг нее змеей извивается плющ, словно чужой, пытающийся получить власть над хозяином. Звук, захлопывающийся за мной двери, когда мне было пятнадцать лет, все еще звучит в ушах, как удар кнута. Отдается эхом выстрела из пистолета. Причем так сильно, что когда хлопает крышка багажника, я подпрыгиваю от страха, и от испытанного шока по всему телу пробегает неприятная волна. Через несколько секунд рядом со мной оказывается Дэн. Вероятно, он думает, что я все еще расстраиваюсь из-за случившегося в городе, И это отчасти так. Я думаю о том, как та женщина кричала на несчастную Элли. Вспоминаю ничего не выражающее, словно замершее лицо девочки, будто она понятия не имела, что случилось. Только не из-за этого я не могу протянуть руку и вставить ключ в замок на входной двери дома, из которого я уехала, будучи подростком. «Не торопись», — тихо произносит Дэн. «Я знаю, что для тебя это трудно». Очевидно, он понял гораздо больше, чем я думала. Я всегда недооценивала своего мужа. «Со мной всё в порядке. Я трясу головой, чтобы отделаться от воспоминаний. Пошли. Давай уже зайдём». Наконец у нас получается открыть заевшую входную дверь, и мы буквально вваливаемся в дом после приложенных усилий. Я готовлюсь к тому, что сейчас на меня нахлынут воспоминания, ударят по мне, как если б меня сбил грузовой поезд. Но коридор так сильно отличается от того, который я помню, что на секунду у меня появляется мысль, а туда ли мы попали. Пахнувший плесенью ковер бабушки Тенди с красными и золотистыми завитками сняли. Теперь в коридоре отполированный деревянный пол — А ковровая дорожка с бежевыми и синими полосами ведёт к лестнице. На стенах свежая светло-жёлтая краска вместо грязно-серой, которая тут была раньше. По ощущениям, это новый дом, очень умело притворяющийся снаружи старым, который я так хорошо помню. Но нет. Несмотря на косметический ремонт, кости дома остались теми же. Новая краска не смогла скрыть небольшие трещины, которые появились из-за осадки дома. Я помню, как когда-то водила по ним пальцами вверх и вниз, сидя на лестнице и ожидая возвращения мамы. Иногда я сидела там так долго, что трещины превращались в тени, угрожавшие затащить меня внутрь. Иногда мне хотелось, чтобы они это сделали. «Очень мило», — замечает Дэн, переступая порог и внося оба наши чемодана. «Кажется, ты говорила тут полный отстой». «Вероятно, она его отремонтировала», — отвечаю я. «Она — это моя мать. Одновременно я испытываю облегчение от того, что дом совсем не напоминает тот, который я помню, и раздражение от того, что она потратила силы на то, чтобы сделать дом приличным только после того, как я ушла». Все годы мы с ней жили с облезающей краской и расползающейся чёрной плесенью, а мать ходила по комнатам, как какой-то призрак, притворяясь, будто не видит, как разрушается наш дом и наша жизнь. Ну, это избавило нас от лишней работы. Дэн улыбается и, толкая дверь, входит в гостиную. «Это слишком быстро для меня». Не хочу показаться совсем иррациональной особой женского пола, но я надеялась, что смогу тут всё осмотреть немного помедленней. Может, если бы я поделилась с Дэном, рассказав ему про мою прошлую жизнь здесь, он понял бы мою сдержанность. Но я не рассказала, и теперь вынуждена притворяться, будто осматриваю огромную гору писем, валяющихся на деревянном полу, чтобы отложить продвижение дальше из коридора, где чувствую себя комфортно. Похоже на счета, счета и снова счета. Мама оставила достаточно денег, чтобы оплатить похороны, которые я организовала, но на которые не приехала. Чувствую укол некоего подобия стыда из-за того, что вместо прощания с женщиной, которую я никогда не интересовала и которая не попросила меня остаться, я сказала ей «Да пошла ты!» «Ой, здесь что-то адресованное нам», — бормочу себе под нос, но Дэн уже миновал гостиную и прошёл из неё в кухню. Я слышу, как он открывает шкафчики и как их дверцы с грохотом захлопываются. Время от времени доносятся его бормотания по типу «И что бы это могло быть?» Учитывая, что за последние пять лет он едва ли когда-то заходил в кухню, Я не удивлюсь, если плита стала для него открытием. Адресованный нам конверт ярко-розового цвета, поэтому маловероятно, что он от адвокатов или налоговое Ее величества Разрываю конверт, и у меня на лице появляется улыбка, когда я вижу, от кого он. «Привет, городские пижоны! Я оставила вам посылку на заднем дворе под угольным бункером. Это такая черная штуковина из олова». Объясняю на тот случай, если вы так долго жили в большом задымлённом городе, что забыли. Приходите в гости, как только сможете. Приносите вино. Надеюсь, всё, что здесь есть, не кажется вам странным. Пэм. Два поцелуя. Как мило с её стороны. Дэн снова оказывается у моего плеча. Как жаль, что у неё не было ключей, а то могла бы прийти и немного тут прибраться. Здесь всё покрыто, по крайней мере, дюймовым слоем пыли. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Тебе как раз будет чем заняться, пока ждёшь свою музу. Я улыбаюсь и целую его в кончик носа. Ты не против, если я тут одна пройдусь и всё осмотрю? Мне трудновато с этим справиться. Я вернулась, а мамы нет. «Конечно», — кивает Дэн. а я пока перенесу в дом всё остальное из машины. Следующий час я хожу по дому, в котором родилась. С ним связаны старые воспоминания. Здесь столько всего изменилось, и стоило мне подумать, что, в общем-то, мне не так трудно, как я предполагала, как внезапно я нахожу часы, которые стояли над камином в гостиной. Теперь они стоят на деревянной полке, этакая спрятанная реликвия — которая ждёт, чтобы столкнуть меня назад в прошлое, перенести назад на много лет. У меня сжимается горло при виде этих часов. Я вспоминаю, как смотрела на них в ожидании возвращения матери, в равной степени с тревогой и возбуждением. Я гадала, заговорит ли она со мной, принесёт ли нам на ужин рыбу с картошкой, и знала, что не будет ни того, ни другого. Я смотрела на них часами, Я беру эти старые часы и верчу в руках. Целая жизнь печали отражается на этом циферблате. Стрелки застыли, и у меня появляется странная мысль, что часы остановились как раз в ту минуту, когда умерла моя мать. Какая чушь, говорю сама себе, но не могу избавиться от этой мысли. Часы знали, что выполнили свою работу. Больше не было необходимости отсчитывать время до возвращения моей матери. Она больше не вернётся никогда. Ставлю часы назад и несколько раз моргаю, чтобы не дать пролиться слезам, которые угрожают хлынуть потоком. Слёзы никогда ничего не решают, ни одну проблему, Имаджин. Это единственный совет, который она когда-либо мне дала. Но и в этом она ошиблась. В тот день, когда я уехала, я добралась до одного из убогих студенческих общежитий, где мне удалось устроиться за очень смешную цену. И только там я позволила себе разрыдаться. Это были некрасивые громкие рыдания. И плакала я, пока не появилось ощущение, что у меня сейчас разорвет легкие. Когда я проснулась на следующее утро, у меня опухли глаза — Голова болела так, будто я выпила вечером литр водки, но чувствовала себя поразительно. Я словно прошла очищение. И я пообещала себе больше не пролить ни одной слезинки из-за женщины, которая ни разу за все пятнадцать лет не сказала мне, что любит меня.